Все вместе точно отражало характер человека, который задумал и создал дом. Гостью сразу пришелся по душе тихий и уютный дом. Амалия сказала Флемингу, что если он когда-нибудь, уйдя в отставку, переберется сюда, она выдвинет свою кандидатуру на должность лаборанта и кухарки. Он принялся поддразнивать ее гораздо более почетным и высоким постом, который она только что получила, Административный совет единогласно утвердил ее назначение в евангелическую больницу и сказал ей, уж конечно, теперь такое занятие было бы недостойно вас. Номалия думала, что охотно променяла бы любой пост на право жить и работать здесь, в маленькой лаборатории, окруженной садом, бок о бок с человеком, на которого она чувствовала можно полностью положиться. В спокойствие царившее здесь. Ее представление олицетворяло рай. Флеминг собирался провести в Дуне весь август. Он предложил Амали приехать к нему на неделю. Она сказала, что у нее уже поставлено несколько опытов. «А вы привозите сюда ваши культуры», — возразил он ей. «И будете работать в моей лаборатории». Она приехала с ним в машине и провела в Дуне чудесную неделю. Она навела порядок в маленькой лаборатории, что до нее еще никогда никто не делал. Помогла Флемингу срезать крапиву и сорняк новой машинкой, которой он очень гордился, удела рыбу в речке, осмотрела пагоду, построенную им собственноручно в саду, и гараж, в глубине которого он устроил себе мастерскую. Там в дождливые дни он занимался всякими поделками, при помощи электрических пил и других инструментов. Амалия ездила с ним на деревенские торги, где продавалось все, начиная от железного лома и кончая фарфором. Когда она работала в лаборатории, он ежеминутно входил к ней, чтобы проверить, как у нее идет дело, или поделиться какими-нибудь наблюдениями. Иногда он говорил, глядя в сторону с неестественно безразличным видом, «А почему бы вам не остаться здесь, на весь месяц. Но она не верила, что он это предлагает всерьез. Амалия уехала, когда на смену солнечному дню пришел вечер, озаренный сиянием луны. Через несколько дней она получила письмо. «Дорогая Амали, надеюсь, что ваше имя пишется так, но я в этом не уверен. Нам очень тоскливо без вас. Вы вносили сюда оживление». А теперь некому помочь мне косить крапиву. Вы уверяли, что в моей маленькой лаборатории вы успешно работали. Поэтому лучше всего будет, если вы заберете всю вашу культуру и приедете с ними сюда. Будьте мягкосердечны к мышам. Ваш А.Ф. Она ответила дружеским и веселым письмом. Она не проявила никакого мягкосердечия к мышам и убила 18 штук. Все ее опыты оказались неудачными. С разбитым сердцем я временно расстаюсь со своими энтерокопками. Побываете ли вы в Лондоне до конца отпуска? Шлю вам наилучшее пожелание. Ваша А. Вурека. Мое имя пишется Амалия. Она решила, что ей не следует принимать приглашение, которое было сделано, как она считала, в туманной форме, и могло объясняться простой вежливостью. На следующей почте она получила такое письмо. «Дорогая Амалия, только что пришло ваше письмо. Спасибо. Лаборатория пустует. Нужен лаборант, чтобы навести там порядок. У меня появилась лодка. Мне ее прислали вчера. Я уже сегодня утром катался в ней по реке. В следующий вторник в Берри Сент-Эдманс будут торги. Посылаю вам каталог. Как вы можете видеть, будет продаваться много старинных изделий. Не соблазнит ли вас это? Если да, то приезжайте, и мы снова проведем день в поисках каких-нибудь интересных вещей. Если вы приедете, вызовите меня сегодня вечером по телефону, и мы обо всем договоримся». Если же вы не приедете, вышлите мне обратно в каталог. На понедельник вечером мы пригласили несколько человек на коктейль. Если вы приедете, мы вместе выпьем коктейль. Нам по-прежнему вас не достает».